Глава девятнадцатая. «Если вы сейчас опять заладите про поезда, то я за себя не ручаюсь», — шутливо сказал я Родиону Константиновичу, когда встретил его на перроне. Потому что каждый раз, ходя с поезда, Архимаг начинал одну и ту же песню. «Нет, в этот раз мне понравилось», — хитро улыбнулся Архимаг. «Что?» Мастер и магистр изобразили крайнее удивление. «Что произошло в пути?» На пояс напали или же выпивку давали бесплатно?» — спросил я. «Ни то, ни другое», — ухмыльнулся Архимаг. «Просто я наконец-то выспался». Я улыбнулся. Еще раз убедился, что Архимаг — крайне непредсказуемый человек. Это заставляло меня быть с ним осторожным. Мало ли что ему в голову взбредет. Этот религиозный фанатик может и душу Градимира Великого из-под земли достать, Если узнает, что именно ее я засыпал в подземелье. Но это все не делает Родиона Константиновича плохим человеком. Следом из поезда вышла Рита, а за ней — отряд моих магов из Ордена. Их уже ждали машины на парковке. Учителя вышли вперед, а я немного отстал, чтобы поговорить с Ритой. — Как прошла поездка? Все спокойно, — поинтересовался я. — Да. Маги в основном спали или играли в настольные игры, которые прихватил с собой Стефан Елисеевич, но она осеклась, размышляя, стоит ли мне говорить. «Ох, не люблю я такое». Всегда оказывается, что за этим самым «но» скрывается самое интересное. «Говори, — настоял я». «Ага», — кивнула Рита. «Короче, в поезде был странный человек. Тот отставший, которого ты вытащил с того света. Давай подробнее». Рита в красках описала, что мужчина находился в тамбуре в странном состоянии, похожем на транс. Ему хотели помочь, но он исчез, прямо перед остановкой. Хм. Странно. Задумался и осмотрелся. Перрон остался позади, но того мужчины там видно не было. «Может, он в соседнем городе вышел?» — Пожала плечами Маргарита. «Может», — ответил я, доставая телефон. Понятия не имел, что могло случиться с мужчиной на том свете, Но следовало подстраховаться. Я набрал Серегу, потому что он был лучшим в поиске людей. «Неужели это Леха, наконец, не зашел до простых смертных?» Сразу спросил меня друг. «В смысле? Я не понял наезда». «В прямом. Не пишешь, не звонишь, в общий чат не заходишь», обиженно перечислил Серега. «В самом деле, давно я не уделял внимания друзьям. Теперь уже они учились отдельно, а у меня...» Было слишком много дел, которым не было ни конца, ни края. «Виноват, признаю», — честно ответил я. «Давай исправлять положение. Как раз завтра суббота». «О, и что ты предлагаешь?» «Приходите ко мне всем составом. С ночевкой». «А звучит интересно. Заметано, и чур я выбираю фильм». Ха, хорошо». «А ты это, не за этим же звонил?» «Какой ты догадливый». А. «Ну так выкладывай. Интересно же». «Короче, надо найти одного человека по пути следования поезда, который только что прибыл в Смоленск из Новосибирска». «Да проще простого. Кидай фотку». «А вот фотки у меня как раз нет». «Не, ну, составлять фоторобот я не хочу». «Точнее, не умеешь», — подловил я друга. «Да это та еще мутати. Не хочу с ней возиться». «Тогда б давно оптимизировал». Мы уже подошли к машине, но я не спешил садиться внутрь. Рита отправилась к другому автомобилю, кивнув мне на прощание. Жестом я показал, что разберусь с этим странным человеком. «Оптимизировать, говоришь?» — повторил Серега. «Это хорошая идея». А, а, А если ты и вовсе сделаешь удобным все, что тебе не нравится, тогда у тебя не останется слабых мест». «Да у меня всего один конкурент остался», — возмутился парень. «И вообще на оптимизацию всех нужных, но проблемных программ Уйдет не одна сотня лет. Вот у тебя и появилась мотивация пожить подольше, шутливо сказал я. Ну или пришли записи с посадки в Смоленске. Я тебе этого мужика кружочком обведу. Леха. А вот сразу нельзя так было, усмехнулся Серега. Зачем было про оптимизацию? Чтобы ты задумался, разве не понятно? Да понятно, понятно. Короче, жди. Сейчас я тебе пришлю записи с камер а потом уже фотороботом займусь. Давай, жду». Пока ехал обратно домой, как раз посмотрел присланное другом видео. А найти старика в толпе оказалось не так просто. Как и обещал, я сделал скрин, обвел лицо красным кружочком и отправил обратно Сереге. «Ну отвратительное качество. Сейчас улучшу и покажу». Сразу пришло от него сообщение. Пока он шаманил со скрином, я зашел в свою комнату. Диана сидела на кресле с книгой в руках. «Что читаешь?» «В этом доме была маленькая библиотека. Всего несколько стеллажей, и я ни разу не видел, чтобы Диана туда заглядывала. Учебник по древней истории. Лесси сказала, что это интересное чтиво». «Не солгала?» «Не-а», хитро улыбнулась супруга. «Тогда делись», — я ответил такой же улыбкой. Мы живем в такое время, когда только действительно интересные книги могут заставить людей выйти из глобала и вот так засесть на диване с чашкой чая. Здесь теория про то, где находится захоронение светлого бога. Есть несколько вариантов. Мое сердце пропустило удар. Нельзя, чтобы ни тело, ни душу Градимира Великого нашли, а уж тем более держать в своем доме подобные книги. Архимаг же увидит и сразу заинтересуется. Хм. «Кажется, у меня начинает развиваться паранойя. Ведь сколько таких книг уже написано?» Но следующие слова Дианы только обострили мои подозрения. Один вариант гласит, что его тело в монументе на Сахалине, там, где находится его храм. Про него известно из приложенных переводов. «Вот, смотри». Она показала мне страницу с черно-белой фотографией, на которой были изображены древние письмена. Возможно, те же самые, до которых добрался Михаил Ланцов. «Позволь», — попросил я и взял книгу из рук Дианы. Мельком пролистал. Про захоронение Градимира Великого здесь был огромный раздел. «Что ты делаешь?» — испугалась Диана, когда из моих ладоней полился испепеляющий свет. Он обволок книгу, и она обратилась пеплом в моих руках. «Зачем?» — Диана подняла на меня ошарашенный взгляд. «Лучше тебе не знать, где его тело. Лучше никому не знать», — строго сказал я. «Так это же пустые теории. Даже в них есть доля истины». И спасибо императору Романову, что подобные сведения запрещено выкладывать в глобали. Точнее, было запрещено. Но с момента побега отдела цензуры из Москвы прошло не так много времени. Да и у людей более интересные вещи для обсуждения. Это же светлый бог. Он по определению хороший, не понимала Диана. Не все хорошее, чем кажется. Вот взять, например, запрет на темную магию. Разве все некроманты плохие? Нет. Здесь то же самое. Не зная человека. Нельзя утверждать, какой он только по его способностям. Все равно не понимаю, Леш. Там же всего лишь тело, мертвец. Пожиратель душ тоже до недавних пор был мертвецом. Диана задумалась, а в дверь постучались. «Войдите», — разрешил я. И через дверной проем просунулась голова Петра Александровича. «Алексей, тренировка через час. И еще вас внизу Иван Федорович ждет. Я вызвался сам доложить. Хм, а вот приезда куратора я не ожидал. Хорошо, сейчас спущусь», — кивнул я. «На тренировку приходите без копья», — хитро улыбнулся мастер. «Родион Константинович опять что-то задумал?» И не только он ответил мастер и закрыл дверь. Хитрец. Взял и сбежал от расспросов. Прямо с меня пример взял. Ха. Ладно, потом узнаю. Тем более после наших разговоров с учителями там не должно быть ничего такого. Надеюсь. Я спустился в гостиную, которую уже отремонтировали. Куратор сидел на диване в ожидании меня, а слуги уже принесли горячий чай с пирожными. «Не ожидал вас так скоро увидеть». Сказал я, присаживаясь на диван напротив. Потянулся ко второй чашке с горячим напитком. Запах бергамота заполнил всю гостиную. Взял чашку в руки и попутно отметил, что мизинец на левой руке почти восстановился. Да, он по-прежнему ничего не чувствовал, ни боли, ни жара, ни холода, но он нормально сгибался, не лишая меня силы хвата. У меня для вас срочные новости. Решил сообщить лично, ответил куратор. Какие? Дворяне постепенно возвращаются. Сейчас за границей куда более опасно, чем в империи. У других стран нет Алексея Воронцова, который умеет массово избавляться от регатов. Моя слава уже и до вас дошла. А ведь прошло всего несколько дней. Сложно было не узнать. Новостями о вас пестрит весь глобал. Так дворяне возвращаются, и что с того? Это же хорошо. Они снова будут присматривать за им землями но ничего не бывает так просто. Поэтому я ожидал подвоха. Именно. Они готовы вернуться к своим обязанностям, и многие связались со мной, чтобы узнать об Ордене в их городах. С вами? Да. Какой-то умник указал в глобале мой номер для связи по вопросам Ордена. Пришлось нанять оператора, чтобы он отсеивал ненужные звонки вроде «Я просто людин, ничего из себя не представляю, но хочу в Орден». Я улыбнулся потому что этим умником был Серега. Он и делал сайт ордена, когда мы вышли из тени. И про оператора мне финансист тоже сообщение написала. Зарплату же ему платят из моего кармана. Почему они сразу мне не звонили? Звонили. Но ваш секретарь не могла ответить, когда вы вернетесь. И касательно положения дел в других городах, она тоже не в курсе. Понятно. Так что в итоге? Дворяне просят о встрече. Именно представители высшей аристократии. И что они от меня хотят? Хотят обсудить дальнейшие действия. Зачем? Пока императора нет, каждая область сохраняет автономность. По сути, временно они ни от кого не зависят. Но логика подсказывает, что именно это и не устраивает дворян. Они не понимают, как защититься в нынешних реалиях. Но я-то тут при чем? Представители высшей аристократии просили передать благодарность за совет спрятаться. Многие из них только поэтому до сих пор живы. Как я понял, они долго думали, что им дальше делать, и пришли к единому мнению. Обратиться ко мне? Я не император. Но ваши лидерские качества безусловны. Не советую отказываться от подобной поддержки. Вы забыли, что вместе с ней придет дополнительный геморрой? А я и так ничего не успеваю, уже забыл, как друзья выглядят. Иван Федорович улыбнулся. Неужто ему захотелось власти? Хотя оно и понятно. Кто не хочет власти и денег? Аккуратор уже хорошо продвинулся наверх с моей помощью. И я его ценил. Такие доверенные люди на дороге не валяются. Иван Федорович, даже если я перепоручу это вам, вас одного не хватит на контроль всех областей, добавил я. Тут нужна целая команда толковых людей. Неспроста у императора было море советников и ведомств. В одиночку, да даже малой группой мы не сможем это контролировать. Но что мешает нам создать подобную систему? Хотите этим заняться? Конечно. Буду с вами честен. Я загорелся этой идеей. Тогда его положение будет сравнимо с правой рукой императора. А я стану условным правителем, если мне присягнет вся высшая аристократия. Правитель без короны, без титула. Конечно, это не будет распространяться на предателей их земли. Но вместе с поддержкой высшей аристократии и эти территории можно быстро вернуть. Власть. Вот как выглядит реальная власть. Когда дворяне просят о встрече? На следующей неделе этого времени всем хватит, чтобы не только вернуться в империю, но и прибыть сюда. Они предложили в пятницу, но готовы подстроиться под вас. Тогда пусть в пятницу», — кивнул я. «Значит, вы согласны?», — улыбнулся куратор. «Я сказал, что готов их выслушать. Конечное решение будет зависеть от их предложения». И раз уж вы вернулись в город, тогда к пятнице подготовьте дом для приема гостей. Хм, если они вообще здесь поместятся. Поместятся, там будет не больше людей, чем на вашей свадьбе. Ладно, дерзайте. И раз уж мы решили этот вопрос, жду отчета по положению дел в ордене. Мы проговорили еще час, и я опоздал на тренировку. Но тут я исходил от важности. Скорректировать действия ордена было важнее занятий. Когда я поднимался в тренировочный зал, На телефон пришло сообщение. «Леха, готово, зацени». Серега скинул портрет того седого мужчины, которого я вытащил с того света. А я ведь и имени его не знал. «Это он. Начинай поиски», — ответил я. И Серега отправил в ответ смайлик с поднятым вверх большим пальцем. Сейчас он по своей тайной программе распознавания лиц все быстро найдет, а пока я направился на тренировку. Опаздывайте, князь», — сразу сказал мне Родион Константинович. Пришел сразу, как освободился. Ответил я, строго смотря в глаза архимагу. «Раз уж я князь, то никто не имеет права меня отчитывать, кроме императора, которого сейчас нет. Я бы посоветовал вам выражать претензии в другой форме», — добавил я. «Знаете, я в очередно расслаблю себя на мысли, что мыслите вы явно не как 17-летний подросток», — хмыкнул Родион Константинович. Я улыбнулся. Помимо навыка разговора, я укрепил свое тело магией и спортом. И сейчас выглядел минимум лет на 20, если судить по отражению в зеркале. «А вы точно мыслите не как столетний старик?» — пошутил я. После возвращения прежнего Макара меня иногда пробивало на юмор. "Защитано. Давайте не будем терять время и перейдем к тренировке. Вернусь через пару минут». В зале была подсобка, где находился запасной комплект формы. Не в костюме же тренироваться. «Что вы приготовили для меня на этот раз?» спросил я, глядя в хитрые глаза учителей. «А для этого нам надо выйти во двор», — ответил мастер. «Тогда почему мы сразу там не встретились?» «И хорошо, что не встретились. Иначе мы бы там на полчаса дольше мерзли, пока вас ждем», — ответил архимаг. «А вообще это для интриги. Серьезно?» «Да, нам тоже интересно будет посмотреть на вашу реакцию». Мы спустились на задний двор. Весна постепенно вступала в свои права, и земля уже высохла. Зубастик сидел возле морозильной камеры. «И что делать?» — прямо спросил я у преподавателей. «Прикажите вашему регату вас атаковать пламенем и попробуйте выстоять», — ответил Родион Константинович. «По идее, пламя Зубастика меня не трогает, но мы ни разу не увеличивали мощность таким способом. Да вы сами против него не выстоите». «А мы не вы, это вам надо стать сильнее нас всех вместе взятых». «Причем без помощи копья», — кивнул я. В этом Архимаг был абсолютно прав. Я образами объяснил Зубастику, что надо делать. Он не хотел. Для него подобный подход означал причинить вред хозяину. Но с помощью тех же образов я смог убедить его, что выдержу, и приложил немного силы воли. Понятно, что если ситуация окажется критической, Зубастик сразу остановится. Питомец взлетел и воспарил надо мной. Учителя отошли подальше и прикрылись щитами. А еще выставили барьеру забора, чтобы тот не пострадал. Только зубастик открыл пасть, как по венам разлился адреналин. Я впервые на себе прочувствовал, как ощущают себя мои враги при виде этого монстра. И это он еще в размерах не увеличился. Огонь скомандовал я и прикрылся щитом. Использовал самый мощный щит системой равномерного распределения энергии. И синее пламя мигом ударилось об него. Но горячу не было. Пламя зубастика и в этот раз меня не обжигало. Я вовсе убрал щит, но только потом вспомнил, что форма вовсе не огнеупорная. Меня всего обдало темным пламенем. Оно не обжигало, нет. Оно лишь согревало, словно мы с ним единое целое. От одежды миг ничего не осталось. Я простоял под синим пламенем больше минуты. Зубастик словно делился своей магией. Я ощущал себя так же, как тогда, в озере с магическим концентратом. Причем сейчас тело впитывало ровно столько, сколько надо на укрепление магических каналов, а не больше, как когда я забрал всю энергию от царя регатов. Мне было спокойно. Но умиротворение закончилось через минуту. Хотя она пролетела, как мгновение. Зубастик закрыл пасть и опустился. Он не понимал сути произошедшего, так же, как и я. Поэтому мы одновременно обернулись к учителям. «Вы же знали, что даже так пламя зубастика меня не тронет», — сказал я. «Знали», — хором ответили учителя. «Тогда зачем все это?» «А вы попробуйте вывести простенькое плетение», — улыбнулся Петр Александрович. Я начертил в воздухе плетение развеивания маны. Нити стали голубыми, точно пламя моего питомца. Шар света поднялся высоко над нашими головами и развеялся голубой вспышкой. Я не вкладывал в заклинание много энергии, но этого было достаточно, чтобы увидеть результат. Учителя остались довольны экспериментом, и сразу после представления Стефан Елисеевич сказал, «Зубастик сам делает вас сильнее. Эту связь нужно укреплять». «Как вы поняли?» — спросил я. «А легко», — ответил Архимаг, и достал из широкого кармана такую же книгу, какую я сегодня уничтожил.